Глава 41. До фермы Ленокса Кормак доехал в начале седьмого, но хозяева уже встали. Ленокс с широкой улыбкой встретил парней, кое-как выкарабкивавшихся из машины. Все сонно моргали и терли глаза. Кое-кто уже жалел о том, что ночью по пьянке ввязался в эту авантюру. Нина приготовила для всех сытный завтрак. Поезд из Лондона прибывал в семь утра. Кормак сидел, как на иголках, и не выпускал из рук телефон. От внимания Нины не ускользнули оба этих обстоятельства. «Можно я схожу к вам в душ?» — смущенно спросил молодой человек. «Чем тебя не устраивает твой собственный прекрасный дом, где имеется не менее прекрасный душ?» — поинтересовалась Нина. «Там сейчас живет девушка», — промямлил Макферсон. «Лиса очень милая», — ответила Нина. «Уверена, она не станет возражать?» Кормак покраснел, как помидор, и попытался было объяснить, в чем дело, но не смог подобрать слов. Молодая женщина устремила на него проницательный взгляд. «Ладно, сейчас дам тебе полотенце», произнесла она и, держа на бедре Джона, направилась к сушильному шкафу. «Раз уж такое дело, можешь одолжить у Ленокса рубашку». «Спасибо», — пробормотал Кормак. «Когда встретишь Лису, скажи, ей, что пришел Роман, Джин Эпстер». ноги, дядюшка», — произнесла Нина, выходя из комнаты. «Я специально для нее заказывала эту книгу. А впрочем, вот, держи, передашь ей». И Нина отправилась обратно на первый этаж, чтобы добавить кашу, сливки и мед и сварить свежий кофе для новых работников. Кормак последовал за ней. «Вообще-то я, наверное, сразу поеду обратно в Лондон», — проговорил он, опустив голову. Жена Ленокса озадаченно нахмурилась. «Почему?» Мм, долго объяснять, у меня там работа. Надо перед отъездом привести дела в порядок. Что-то случилось? Макферсон пожал плечами. Ничего, просто познакомился с одной девушкой, но у нас не сложилось. Нина ответила сочувственной улыбкой. У нас англичана характер трудный. Так что я поеду обратно работать, хоть в себя немного приду. К тому же у этой машины, кроме ребят, которых я привез, еще человек двадцать хозяев. «Надо вернуть ее обратно, а то будут проблемы». «Точно не хочешь сначала выспаться?» «Нет, а то на дежурство опоздаю. Все нормально, я не устал». «Как хочешь», — произнесла Нина. «Тогда до встречи через две недели». Кормак помолчал. «Не такой уж Лондон и райское местечко, как все думают». Нина окинула взглядом в фермерский двор, где жизнь била ключом. В углу на земле сидел Робби, изображал для маленького Джона медведя. Ребенок радостно хохотал. Робби очень быстро привык к тихой деревенской жизни. С тех пор, как приехал, Нина ни разу не видела его с бутылкой. Каждый вечер бывший сослуживец Кормака ужинал с другими работниками, но держался особняком. Однако по его лицу было видно, что ему тут хорошо и спокойно. Маленький Джон просто обожал Робби. Только с ним Робби улыбался. Малыш отвечал ему взаимностью. Не будь Джон Младенцем, Нин решил бы, что он понимает, насколько Робин нуждается в его любви. А лондонские парни нервно перешучивались за длинным столом, накрытым в амбаре. хвастались, у кого самые большие мускулы и кто будет лучше всех работать в полях. При этом они от души налегали на огромные порции добавки, заедая кашу толстыми ломтями хлеба с джемом, а в перерывах украдкой отправляли матерям смски, сообщая, что с ними все в порядке. «Ну, не знаю», — произнесла Нина. «Может, и так».